Явление первое. Из кабинета выходит Васильков с портфелем и с газетами. Быстро пробегает их глазами, потом звонит. Входит Василий. Васильков. Казанское имение Чебоксаровых с заводом и лесом на днях продается. Жалко. И завод может принести большой доход. И лесу много. Василий Иванович. Сходи к Павлу Ермолаеву, скажи ему, чтобы он сейчас же шел на биржу и подождал меня там, мне нужно совершить на его имя доверенность. Скажи ему также, чтобы он был готов на всякий случай, я его пошлю в Казань, Василий, слушаю, сударь. Васильков, ты, Василий Иванович, оделся бы как поскладнее, Василий, никак невозможно. -с. Теперь, ежели эти сапоги толстый спинжак и бархатный картуз, и я выхожу наподобие, как англичанин при машине. Такая уж честь, и всякий понимает. Васильков. Твое дело, Василий Иванович. Ступай. Василий уходит. Васильков вынимает счет и рассматривает. Из комнаты Лидии выходит Надежда Антоновна.